Эпилог. «Жанна, ты куда пропала? Жанна!» В голосе Максима звучали истерические нотки. «Ну вот опять, мой зовет!» Вздохнула она в телефон. «Ничего без меня сделать не может!» «О, и ты хочешь познакомить меня с его младшим братом?» Воскликнула Марианна. «Ни за что!» «Оба брата, видимо, из одного теста сделаны. И как только мама их вырастила такими принцами?» Хохотнула соседка. «Ладно тебе, не ерничай. Славка просто отличный парень. Добрый, ласковый, красивый. И хорошо зарабатывает. Он недавно с трудом развелся, нужна перезагрузка. Кристина из него всю кровь выпила, кожа до кости остались. «И такого кощея бессмертного ты хочешь предложить мне в постель?» — хохотнула Марианна. «А что, будут с Форестом в обнимку валяться и тебя любить нежно?» «Ох, Жанна, у тебя язык без костей. И как тебя такое Максим терпит? А куда он денется?» «Все, даже слушать ничего не хочу. Жду вечером в гости. У мужа день рождения, так что подарок не забудь захватить». И никаких магазинных презентов не приму. Вот не задача. У меня ничего нет. Хотя, испеку черемуху. Это единственный торт, который у меня получается хорошо. И времени не требует. Правда, за сметаной в магазин нужно сбегать. Жанна! Нет, Максим нормально поговорить не даст. Вот и сбегай, и мы попробуем новый десерт. Только чур не ругаться, кулинар из меня еще тот. Ваш Славка сразу сбежит. Жанночка, спаси меня от этого монстра! Голос Максима приобрел плаксивый тон. Вот ни шагу без меня сделать не может. Тебе хорошо, только Форест, а у меня... Ох, беда. Не натворили бы чего без присмотра. Жанна отключилась и бросилась в спальню. Уже на пороге почувствовала сильный запах детской неожиданности. Картина предстала умилительная. Максим лежал на полу, а шестимесячная Лидочка ползала по папе, распространяя аромат какашек прямо у него перед носом. Максим закрывал лицо руками, но не двигался с места. Жанна подхватила дочь на руки. «Дорогой, неужели так сложно сменить ребенку подгузник?» «Жанна, не ругайся, я что угодно сделаю, только не это. Меня самого спасать надо будет. Хочешь, я белье поглажу?» «И что с тобой делать?» «Гладь!» Жанна меняла подгузник дочки, которая норовила ее ухватить то за нос, то за волосы, то за пальцы и наблюдала, как Максим раскладывал гладильную доску. Вот он встряхнул пеленку, аккуратно расправил ее и начал водить по ней утюгом. «О, Боже, какой у меня красивый муж!» Умилилась она и украдкой смахнула слезы радости. Она вспомнила, какой сложный путь они прошли к семейному счастью, положила дочку в манеж и подошла сзади к Максиму. «Ты чего?» — нахмурился он. В его больших и сильных руках кофточка Лидочки казалась крохотной. Он разглядывал ее так внимательно, будто готовился представлять свежую улику в суде. «Я просто тебя очень сильно люблю». Обняла его сзади Жанна и прижалась к горячей спине. «Так сильно, что до сих пор не раскрыла, что за дата у тебя на запястье». Максим повернулся к жене лицом. Он коснулся запретной темы, и Жанна отпрянула. Она давно хотела рассказать мужу, с чем связаны эти цифры, но все не решалось. Она была уверена, что эта информация не испортит их отношения, но все равно осторожничала. «Тебе так важно это знать?» «Конечно. А может, не надо?» «Надо. Сделай мне такой подарок на день рождения». «Хорошо. Вечером, когда придут гости, я сделаю тебе два подарка». Жена повернула руку и посмотрела на свое запястье. Максим отложил кофточку в сторону и подошел к жене. Лидочка посмотрела на родителей, весело загремела игрушкой и засмеялась, показывая милые ямочки на щечках и четыре беленьких зуба. «А ты моя белочка!» Максим подкинул дочь к потолку, и девочка залилась счастливым смехом. «Осторожно!» Сердце Жанны сжалось от страха. «О, Господи, дорогая, ты думаешь, я не удержу собственного ребенка? Максим вернул дочь в манеж. «Договорились. Ты хочешь, чтобы все услышали твой рассказ?» «Да, не люблю недомолвки и сомнения. Помнишь, как ты меня оставил в неведении на три недели?» Я тогда чуть с ума не сошла, особенно после того, как узнала о беременности. Иди ко мне, глупышка. Максим крепко обнял жену и поцеловал ее в гранатовый затылок. Да, а оказалось, что все очень просто. Кристина выкинула мой телефон, и я не получил твое смс. Ветер унес записку, которую ты положила под дворниками, моя бывшая отправила мне смс под твоим именем, а Марианна, которую я попросил сообщить, тебе срочно уехала домой, так как тяжело заболела мама. А еще я приезжала к тебе, увидела, как ты разговариваешь с блондинкой и решила, что ты завел новую возлюбленную. А ты приезжал ко мне, но все время не заставал ни дома, ни в офисе. Вот так и получилось, что я думал, будто все нормально, а ты сходила с ума от неизвестности. Это точно. Кстати, Марианна все же выполнила свое обещание. Она не знала мой номер телефона, поэтому оставила записку в почтовом ящике. Я ее обнаружила только через месяц, когда пришла забирать счета. Ого, ты мне не рассказывала. Забыла. Пожала плечами Жанна. «Ну что ж, как мы будем встречать гостей?» «Не волнуйся, я заказал ужин в ресторане. Все привезут и накроют на стол. Ты даже ручки свои не запачкаешь. Занимайся дочкой и собой». Жанна засмеялась. Гости собрались в 7 часов вечера. Приехали родители Максима и Жанны. Они познакомились только после того, как молодые объявили семьям о том, что сходили в ЗАГС и расписались. «А свадьба?» — хором крикнули обе мамы. «Как же так? Гости, белое платье, смокинг, торжество. У вас даже не останется воспоминаний. «Нет», — решительно ответили молодые. «Мы не хотим свадьбу. Просто сделаем фотосессию, а платье возьмем в прокат». Родственники неожиданно согласились. Они тоже устали от проблем, связанных с бракосочетанием Славки, у которого просто земля ушла из-под ног. Он мужественно принял плохие новости о своей жене и сразу после судебного разбирательства подал на развод. Никакие уговоры и слезы Кристины не подействовали на него. Но прямой вины жены в случившемся не было, поэтому она категорически отказывалась разводиться. И даже после того, как они расстались, Кристина досаждала обоим братьям, никак не могла успокоиться. Максим пригрозил привлечь ее за преследование. Увидев, что он настроен решительно, госпожа Савельева отступила. Наконец, все сели за стол. Удивительно, но Марианна и Славка неожиданно нашли общий язык. Они оба оказались любителями финского кофе Култа Катрина. И по их заговорщическим лицам Жанна поняла, что долго они за столом сидеть не будут, а отправятся знакомиться с Форестом. «Господи, дай этим двоим счастье!» — взмолилась про себя она. «Они будут прекрасной парой». Максим разлил шампанское по бокалам и повернулся к Жанне. «Моя жена хочет вам что-то сказать». Гости подняли бокалы и посмотрели на зардевшуюся Жанну. Максим постоянно спрашивает у меня, что за тайну хранит эта тату. Жанна встала, вытянула руку и показала на цифры. «Дочь, ты точно хочешь поговорить сейчас об этом?» — нахмурился отец Жанны. «Да, папочка, нет смысла откладывать». Она повернулась лицом к Славе. «Прости меня. Вернее, нас, если сможешь». На тату дата 5 ноября 2015 года. Морозовы недоуменно переглянулись. Максим махнул рукой, предлагая жене сесть на место, и вдруг так и застыл. Жанна видела, как они переглянулись со Славкой, потом посмотрели на нее. «Ничего не понимаю», — пробормотала мама Максима. «Что происходит?» «Это дата аварии?» — спросил Тихослава. «Да, мы с вами пересеклись еще тогда на трассе. Мой муж погиб, а ты...» Наступила минута молчания. Каждый переваривал информацию. Жанна сидела, опустив плечи. Она смотрела на пузырьки шампанского, лопавшиеся в бокале, и чувствовала отвращение и к напитку, и к тайнам, которые окружали ее жизнь. «Да, судьба», — сказал отец Максима и покачал головой. Максим поставил бокал на стол и взял Жанну за руку. Он крепко сжал пальцы жены, потом поднес их к губам и поцеловал. «Господи, как ты одна несла на себе эту ношу? Надо было давно рассказать, правда?» «Все верно. Прошлое должно оставаться в прошлом», — согласился с братом Славка и посмотрел на Марианну. Все переглянулись, облегченно засмеялись и расслабились. Через минуту выпили шампанское и начали наполнять тарелки едой. «Максим», — Жанна посмотрела на мужа. «Я не хочу шампанское. Принеси мне ромашковый чай, пожалуйста». «Ромашковый? Хорошо». Максим сорвался с места, и исчез в кухне, но вдруг выскочил оттуда с круглыми глазами. «Что? Опять?» «Ну, если тебе наследник не нужен». «Несу чай, несу!» Конец. Для вас читала Тина Голд.